«Дом, о котором вы говорите, сделает наш долг уже неоплатным, насколько я понимаю», — колко сказала она, презрительно скривив губы. Каупервуд увидел, что сколько он не петлял, острый ум Беренис уже провел ее по его запутанному следу и невольно поморщился. Она понимает, что ее судьба в его руках. О, если бы она пожелала сдаться! В мгновение ока все его огромное состояние до последнего доллара было бы смиренно сложено к ее ногам. Сбылись бы все ее заветные желания, все, что можно осуществить за деньги, и он был бы покорен ей, как раб. Беренис сказал Кауперут, вот вставая. «Я знаю, о чем вы думаете. Вы предполагаете, что я хочу таким путем добиться чего-то в своих личных интересах. Это неверно. За все сокровища мира я бы не согласился скомпрометировать вас. Вы знаете о моем к вам отношении. Все мои деньги принадлежат вам» и вы можете распоряжаться ими, как вам заблагорассудится и на любых условиях, какие соблаговолите назвать. У меня нет ничего впереди помимо вас, вас и искусства. И я ничего не могу от вас требовать. Возьмите все, что у меня есть. Покорите свет, заставьте его лечь у ваших ног». Не думайте, что я когда-нибудь предъявлю вам счет. Я хочу только, чтобы вы занимали достойное вас положение. А теперь ответьте мне на один вопрос. И я никогда больше его не повторю. Да. Если бы я был свободен, а вы еще не замужем и ни в кого не влюблены, Мог бы я надеяться. Еще никогда не смотрел он на нее с такой мольбой. Беренис широко раскрыла глаза, потом нахмурилась. Лицо ее стало озабоченным, суровым и вдруг смягчилось. «Позвольте», — сказала она, тряхнув головой, и глаза ее блеснули. «Как вас понять?» Это звучит почти как предложение. Вы не имеете права задавать мне такой вопрос. Вы не свободны. И нет никаких оснований предполагать, что положение может измениться. Да и к чему мне заглядывать в будущее? Она равнодушно посмотрела на него и вышла из комнаты. Каупервуд еще с минуту стоял в задумчивости. В каком-то смысле он, несомненно, одержал победу. Его предложение не оскорбило Беренис. Он не безразличен ей. И она стала бы его женой, если бы... Если бы не Эйлин. И Каупервуд вот отчетливо и страстно, как никогда прежде, пожелал в эту минуту быть свободным от всяких уз. Если он хочет добиться руки Беренис, необходимо убедить Эйлин дать ему развод».